Господи, как же летит время. Помню наш уговор только к нам, куда же еще, сама пригляжу, как за родной, если, конечно, и работаю до этого светлого дня. Да вы уже, наверное, в курсе. Да, кто бы знал. Ох, от вас ухитряются сбежать, от нас, что ли, не убегут. Отвечать от мы всегда. Мы для этого и назначены, чтобы отвечать. А пузи кто, внук или внучка? Ой, как здорово! Елена Андреевна не будет ждет, не дождется.